Глава 3. Петляя межбелых валунов, мчались к скальным стенам демоны. Они были лишены своих заговоренных оков и оставили далеко позади своих заклинателей. Освобожденная ярость темного мира влекла демонов к уготованной им жертве, к людям, густо усеявшим укрепленные булыжниками вершины скальных стен. Внутри укреплений сэр Эрл, облаченный в полный боевой доспех, Отдавал последнее приказание. Барон отметался по лагерю, передавая поручение Эрла. Барон Урих подбежал к Эрлу. Лицо Уриха было красно и перекошено. «Где твои гномы, рыцарь?» – заорал он, брызжа слюной, заглушая приближающийся вой демонов. «Почему высокий народ не вступает в битву?» – крикнул он еще, указывая стрием меча на скальные пики – где неживыми изваяниями застыли эльфы и гаргульи. Мы погибнем! заверещал барон так, что ратники серых камней, услышав рыцаря сравнин, обернули к нему удивленные лица. Нас всех сожрут, сожрут! Срываясь на виск, вопил сэр Урих, вплотную подступая к Эрлу. Эрл едва сдержался, чтобы не врезать уриху рукоятью, меча в зубы. Но оттолкнул барона щитом с такой силой, что тот едва удержался на ногах и захлебнулся своим криком. «Следующий раз я ударю мечом, сэр Урих», — сказал Эрл. «Ты пришел сюда, чтобы сражаться. Так делай же свое дело». Барон, прикусив губу, замотал головой, забрала на его шлеме, лязгнула вниз. «Иди», — сказал Эрл. Эрла окликнул ратник в простом кожаном доспехе. Оружия у ратника не было. Он тащил, прижимая к груди большой и явно очень тяжелый кожаный мешок, в котором что-то глухо стучало. Эрл узнал одного из магов Арата Ори. «Мы все приготовили, милорд», — сообщил маг. «Но...» — он бросил взгляд в сторону равнины и вздохнул. «Это вряд ли остановит их. Наша сила значительно уступает могуществу серых». «Милорд», — замялся маг. «Почему бездействуют эльфы? Демоны снесут завалы и обрушат укрепления. Нам их нипочем не остановить. Вряд ли у нас получится даже задержать их». «То, что ты говоришь, мне известно», – произнес Эрл. И голос его звучал твердо. «Пока не пришло время высокому народу начать сражаться, приходится рассчитывать только на себя. Возвращайся и жди сигнала». Ори удалился, сгибаясь к земле под тяжестью мешка. «А придет ли то время?» – подумал Эрл. Рубиновый мечник Алиарий покинул его лишь только наступили сумерки и больше не появлялся. Эрл взобрался на укрепление. Демоны, идущие впереди нечеловеческого воинства, синебогровые, точно освежеванные громадные псы с плоскими мордами, уже мелькали у самого склона. Рычащее фырканье их звучало все громче. Позициям поднялся смрад горящей серы и еще чего-то невообразимо отвратительного. Горный рыцарь крепче сжал рукоять меча. Покрытые густой серой шерстью полумедведи-полупауки, следующие за демонами-псами, один за другим взбирались на валуны и двигались дальше, прыгая с камня на камень. Сэр Эрл поднял руку с мечом. За косматыми демонами на валунах показались демоны иного вида – Они напоминали чудовищных размеров вшей, покрытых наползающими друг на друга красно-черными защитными пластинами. Три пары длинных и тонких ног оканчивались изогнутыми клинками, которые легко вонзались в камень. Эти клинки явно позволяли тварям передвигаться по отвесным стенам с той же легкостью, что и по земле. Быстро перебирая конечностями, демоны вскарабкивались на валуны, на мгновение останавливались, чтобы раскрыть узкую пасть из которой свисали склизкие бесцветные щупальца, и издать протяжный тонкий вой. И дураку было ясно, что шестиногим демонам не страшны никакие преграды. Эрл рывком опустил руку. Клинок его меча со свистом рассек воздух. Тотчас с восточных троп полетело к сумрачному утреннему небу многоголосое пение. Горный рыцарь обернулся туда и увидел, как маг, стоя на возвышавшемся над обрывом отроге, пригоршнями сыпал перед собой из мешка куски гравия. Пение магов, вонзившись в небо, как будто пробило в нем дыру, из которой со свистом взвихрились струи ураганного ветра. Знамена на укреплениях затрепетали, вытянувшись в разных направлениях. Одно или два древка сломались тут же, остальные загнулись, словно луки. Эрл захлебнулся ветром, который, казалось, дул во все стороны сразу и закашлялся. Чтобы его не свалило вниз, он отступил на шаг и оперся о меч. Ветер подхватывал камешки, кружил их, и по мере кружения все сильнее и сильнее набиравшие скорость куски гравия обращались в громадные угловатые булыжники. Несколько десятков дико гудящих воздушных воронок возникло над укреплениями как из гигантской прощи булыжники вышвыривало из воронок в сторону наступающего врага. Под скальными стенами все потемнело от каменного вихря, но вихрь бушевал совсем недолго. Когда он стих, защитники укрепления увидели, что всего-то не более десятка тварей оказались сражены булыжниками. И почти половина из них, уже отряхиваясь и рыча, поднималась на жуткие когтистые лапы и вновь устремлялась ко входу на тропы. Эрл дважды взмахнул мечом. Рой стрел и арбалетных болтов разорвал в мельчайшей лохмоте, гудящей от напряжения воздух. Но человеческое оружие нанесло демонам еще меньший ущерб. Металлические острия вязли в переплетениях могучих мышц собакоподобных демонов, казалось, не причиняя им никакого вреда. Только две или три твари остались лежать под стенами. Первая волна демонов задержалась там, где завалы преграждали вход на тропы. Собакоподобным тяжело было взбираться на груды булыжников. Стрелы сыпались на них черным дождем. Один за другим демоны падали. Громадные несуразные тела их катились вниз по склону, пятная камни темной, густо дымящейся слизью, хлеставшей из ран. Вот тогда над укреплениями разразился гром». Воины серых камней огласили скалы пронзительным ревом боевых кличей. Но тут завалы на тропах накрыла вторая волна нечеловеческого воинства. Косматые чудовища, орудая по паучьи длинными лапами, легко взбирались на завалы. Очень быстро эта волна перехлестнула завалы и забурлила по тропам. Стрелы и болты свистели в воздухе, но поразить демонов оказалось неожиданно трудно. Они ловко прыгали по камням, легко ускользая от несущих смерть снарядов. Эрл отдал знак приготовиться ратникам, метателям кувшинов и бурдюков с горючей смолой. На склоне появились шестиногие демоны. Следя за их передвижениями, Эрл обратил внимание на то, что трупы сраженных демонов на склоне зашевелились. Но чудовища не ожили. Начав конвульсивно подергиваться, они вдруг окутались черным дымом в котором засверкали длинные золотые искры и почти молниеносно сгорели, оставив после себя только черные пятна жирной копоти. Со скальных стен полетели вниз кувшины и бурдюки. Ударяясь о камни, они взрывались фонтанами черных тягучих струй. Брошенные факелы подожгли смолу. Извивы горных троп окутались трескучим пламенем, скрывшим чудовищ. Ратники на укреплениях притихли, закапали неимоверно мучительные долгие мгновения. И когда из огненных языков показались демоны, вздох недоуменного разочарования прокатился по рядам воинов. Пламя не погубило существ темного мира. Пламя не нанесло им никакого вреда. Тела демонов, прошедших сквозь огонь, полыхали тяжелым темно-красным светом. То, что можно было принять за шерстяной покров, раскалилось только и всего. Демоны двигались вперед, прыгая с камня на камень. Следом за ними по тропам текли стаи чудовищных багровых псов, а их нагоняли шестиногие твари. Эти перли вперед и вверх, не разбирая дороги, преодолевали скальные кручи, со звоном вонзая свои костяные клинки в камень. А там, следом за демонами, уже мелькали среди валунов королевские знамена и знамена с родовыми гербами верных его величеству Константину Вассалов. Эрл вдруг совершенно ясно понял. Эту атаку его людям нипочем не отразить. Услышав крики вокруг, он поднял голову вверх. Горгули, проведшие в полной неподвижности на острых пиках скал столько времени, что стали уже восприниматься деталью пейзажа, теперь покидали свои убежища. Воинство высокого народа закружилось над скалами. Горный рыцарь почувствовал, как тает ледяная игла беспокойства в его груди. Горгульи, проделав несколько кругов, вдруг взлетели высоко, очень высоко превратившись в темные точки на утреннем смурном небе цвета холодного железа. А потом, постепенно снижаясь, понесли своих всадников прочь от укреплений, на которых вот-вот должна была завязаться кровавая битва. Прочь, в ту сторону где расстилалась под скалами предгорья голая безжизненная равнина. Эрл услышал, как вокруг него закричали десятки голосов. Изумление и ярость были в этих криках. Никто, кажется, не смотрел уже на несущуюся к укреплениям орду демонов. Все, задрав головы, глядели в небо, тыча вверх пальцами и обнаженными клинками. Рядом с горным рыцарем откуда-то появился сэр Боргардт. «Что это значит, сэр Эрл?» – прокричал хозяин орлиного гнезда. Эрл не ответил. Одна из Горгулий, кружась, снижалась над лагерем. Очень скоро она опустилась, подняв волны каменной пыли в нескольких шагах от горного рыцаря. Глаза сказочного существа сияли глубоким, словно бы человеческим разумом. Садник горгулий соскочил на землю. Маска его отливала кроваво-красным. «Пришло время Великой Битвы!» – зазвенело восклицание эльфа. И Эрл узнал голос рубинового мечника Алиария, призывающего Серебряных волков. «Пришло время Великой Битвы, рыцарь!» «Что происходит, Алиарий?» – крикнул Эрл, бросаясь к эльфу. «Почему воины высокого народа покидают нас?» Рубиновый мечник расхохотался. «Неужели ты еще не понял, рыцарь?» «Воины высокого народа стремятся на место битвы. Наше место там, где затаился истинный враг. Что толку рубиться со слугами, гораздо умнее схватиться с их господином. В моем седле есть еще место, рыцарь. Я явился за тобой. Поспеши». Уэрла потемнело в глазах. «Ты ведь обещал!» – прохрипел он. «Я дал тебе обещание от высокого народа сокрушить Константина. А значит, так оно и будет. Еще раз говорю тебе, поспеши, рыцарь!» Сэр Боргард с речанием бросился на эльфа. Но его движения вдруг замедлились настолько, что граф почти застыл на месте. Нужно было присмотреться, чтобы увидеть, как крохотными толчками тело его изменяет свое местоположение в пространстве». Мельком оглянувшись, Эрл заметил, что окружающая действительность подернулась мутной дымкой, словно всего реального осталось в этом мире только он и эльф со своей горгульей. Рыцарь и сам не понял, как оказался в горгулье, услужливо опустивший к его ногам. Холодный солнечный луч сверкнул на стальных перьях, и этот свет, ударив Эрла по глазам, отрезвил его. Он поспешно отступил на шаг. «Мое место здесь, Алярий, и место высокого народа здесь! Ты обещал мне, ты обещал всем нам!» Овладев собой, он уже мог контролировать свой разум. Мерцание в глазах эльфа померкло. «Я говорил только с тобой, рыцарь», — услышал голос рубинового мечника Эрл. «С тем, кто принимает решение, и ты принял решение довериться нам». Разве я в чем-то обманул тебя? Пришло время Великой Битвы, в которой Константин будет повержен. А люди? — спросил Эрл. Рыцари серых камней и их воины. Рыцари, пришедшие с равнин. Ты предлагаешь спасение мне одному? Все они встали под твои знамена, чтобы сражаться и умереть, — ответил на это Алярий. Их место здесь, рыцарь. В любом сражении важнее всего уловить момент, когда нужно нанести решающий удар. Если воины высокого народа вместе с людьми примут бой на скалах предгорья, этот момент будет упущен. И тогда кто остановит того, кого вы знали под именем Константин? Я беру тебя с собой, потому что ты важен. К тому же не ты один удостоишься чести оседлать горгулью. Еще один человек важен для нас, и он безо всяких колебаний принял предложение разделить седло с одним из высокого народа. Кажется, этот человек – твой родственник, его имя – Гавен. Мое войско, мы, высокий народ, используют нас только для того, чтобы оттянуть и задержать основные силы королевского войска? Это единственный шанс на победу, рыцарь холодно проговорил Алярий. «А как же, гномы? Ты обещал, что войско маленького народа придет к нам на помощь?» «Войско маленького народа уже здесь». «Где? Я не вижу его, Алярий. «Послушай голос своего рассудка. Раздели со мной седло. Ты не такой, как они все. Твое предназначение – взойти на престол королевства, а не погибнуть в битве. А жертвы неизбежны на любой войне». «Почему я должен каждый раз объяснять тебе очевидные вещи?» И снова горный рыцарь ощутил беспощадную правоту слов эльфа. «Если он не покинет лагерь вместе с Элярием, он, несомненно, погибнет. А если погибнет, значит, этот долгий путь к престолу пройден зря? Вернее, не так. Значит, где-то на этом пути он свернул не туда». Эрл даже усмехнулся своей недавней глупости. Действительно, как просто. «Ты – истинный король Гайлона», – сказал эльф. «И твоя жизнь священна. Эти воины должны гибнуть за тебя, а не ты должен гибнуть за них. Посмотри на меня, рыцарь, не прячь от меня своих глаз». Если бы Алиарий не произнес этих слов, Эрл взошел бы по крылу Гаргулии в спасительное седло. Но требование эльфа запустило в его голове привычный запрет, который рыцарь давно усвоил для себя. «Когда говоришь с высоким народом, не смотри в их глаза. Тогда ты сможешь себя контролировать». Эрл встрепенулся. «Я останусь здесь, рубиновый мечник», – поспешил ответить он. И положил руку на рукоять меча. Неожиданно и страшно изменился облик эльфа, в то же мгновение. Зеленые волосы вздыбились, а из-под маски плеснуло ядовитое шипение. Подчиняясь инстинкту, Эрл отшатнулся и выхватил из ножен меч. Тонкий клинок тотчас сверкнул в руке эльфа. То, что произошло потом, как-то выскользнуло из памяти горного рыцаря. Вой и рычание идущих на приступ демонов ввалились в его уши, и только тогда Эрл сообразил, что до этого он не слышал ничего, кроме голоса эльфа. Сам Алиарий пропал. Исчезла и его горгулья. Граф Боргер, обалдело смаргивая, смотрел на здоровенный двуручный топор в своих руках. Несколько ударов сердца Эрл не мог понять, говорил ли он с призывающим серебряных волков, или это только ему привиделось. А затем увидел вонзенный в камень меч с рубиновой рукоятью. Меч, лезвие которого было тонким, точно волос из гривы единорога. От сверкающего клинка побежали по серой земле серебряные блики. Блики запрыгали по камням, отдаляясь от клинка, но не угасая, а становясь все ярче и больше, наполняясь жизнью. Спустя мгновение они приняли вид очень крупных животных, словно вылитых из живого серебра. Сияние, которое испускали эти существа, слепило глаза. Эрл сквозь зубы пробормотал ругательство. Лицо его пылало. Боргард попался ему на глаза. «Как это?» – проговорил граф, изумленно осматриваясь. «Откуда это?» «Не время для разговоров!» – крикнул ему Эрл. «Время для великой битвы!» Стая серебряных волков обрушилась вниз со скальных отрогов, прямо на орду воюющих демонов.